Она повела его в первую гостиную, и Юджин взял у лакея, стоявшего в дверях, две карточки. «Можно мне пожадничать?» — спросил он, приготовившись писать. Сюзанна промолчала. «Если я запишу за собой третий, шестой и десятый танцы, это не будет слишком много?» «Нет», — нерешительно ответила Сюзанна. Он записал танцы и на своей, и на ее карточках, после чего они вернулись в большой зал, где толпились многочисленные гости. «Вы не забудете, что обещали мне эти танцы?» «Нет, конечно», — ответила она, — «ни в коем случае. Вы прелесть, а вот и ваша мама. Так помните, вы никогда, никогда не должны смеяться, это не полагается». Сюзанна отошла от него в недоумении. Шутки этого человека, такого жизнерадостного и самоуверенного, нравились ей. Он, казалось, относился к ней, как к маленькой девочке, не то что молодые люди, которые в ее присутствии напускали на себя томный вид... и притворялись безнадежно влюбленными. С этим человеком можно было весело провести время, не рискуя произвести дурное впечатление и навлечь на себя гнев мама. Кстати, и мама, он тоже нравился. Вскоре, однако, она забыла про него в оживленной болтовне с другими гостями, а Юджин думал о том, что за непонятная сила влечет его к этой девушке. Что же это в самом деле? Он встречал за последние годы сотни очаровательных созданий, но почему-то только она... Невзирая на молодость и наивность, в ней угадывалась большая сила, какое-то уверенное спокойствие, позволявшее ей бесстрашно смотреть на жизнь и не видеть вокруг ничего дурного. Да, несомненно, все дело в этом, отчасти, во всяком случае, потому что немалую роль играла, конечно, и ее необычайная красота. Но главное, в глазах ее светилась отважная вера в жизнь. Она чувствовалась в ее смехе, в ее настроении. Казалось, ничто не могло испугать эту девушку. Бал начался после десяти. Юджин танцевал и с Анжелой, и с миссис Дейл, и с миссис Стивенс, и с миссис Уилли. Когда начался третий танец, он отправился искать Сюзанну и нашел ее в обществе подруги и двух светских щеголей. «Мой танец. Разрешите напомнить?» — улыбаясь, сказал он. Она засмеялась и мягким движением протянула ему руки, даже не подозревая, как она очаровательна в этот миг. У нее была манера слегка откидывать голову назад, и это придавало особую прелесть красивой линии ее шеи. Она прямо и открыто смотрела в глаза Юджину, отвечая улыбкой на его улыбку, и когда они начали танцевать, у него было такое чувство, что он танцует первый раз в жизни. Ему вспомнились слова какого-то поэта, воспевавшего поэзию танца. «Как это верно! Как верно! Эта девушка танцевала чудесно, восхитительно!» Ее танец был, как песня, свободно льющаяся из горла. Легко, как ветерок, двигалась она под звуки музыки, доносившейся откуда-то из-за цветочных кадок. И Юджин, точно под каким-то гипнозом, всецело отдался этим чарам. Он забыл обо всем на свете, кроме чудесного видения, которое держал в своих объятиях, кроме его прелести. Ничто не могло сравниться с этим ощущением. Ничего подобного он еще не испытывал. В этом была радость, неземной восторг, ни с чем не сравнимое ощущение гармонии. Он был весь во власти этих чувств, когда музыка внезапно, как ему показалось, смолкла. Сюзанна с любопытством заглянула ему в глаза. «Вы любите танцевать, правда?» — спросила она. «Да, люблю, но танцую неважно». «О, нет-нет, вы танцуете необыкновенно легко. Это благодаря вам, — просто сказал он. В вас живет душа танца, а я танцую не лучше других». «Нет, — Нет-нет, — повторила она, и, взяв его под руку, направилась к стулу. — А вот и Кинрой. Следующий танец я обещала ему. Юджин чуть не со злобой посмотрел на ее брата. — И зачем только ее отнимают у него? Кинрой был красивый мальчик, очень похожий на Сюзанну. — Ну что ж, придется уступить. Ничего не поделаешь. Он отошел от нее и стал нетерпеливо дожидаться шестого и десятого танцев. Он говорил себе, что это бессмысленное, безнадежное увлечение. А она очень молода и, к тому же, тщательно ограждена всякими условностями и барьерами, ведь к этому в сущности и сводится воспитание молодой девушки из общества. Что же до него, то он не в том возрасте, когда мог бы представлять для нее интерес, тем более что и его держат в плену тысячи условностей и тысячи интересов, между ними не может быть ничего общего. И все-таки его тянуло к ней. тянуло к маленькому глотку того божественного напитка, каким является иллюзия. Пусть он женат, пусть между ними большая разница в возрасте, но несколько минут в ее обществе. Возможность подразнить ее были для него счастьем. А ощущение, которое вызвал в нем танец, это ощущение идеальной гармонии и красоты. Разве испытал он в жизни что-либо подобное?